Лилия Орланд. Лгунья для миллиардера. 1. Идиотка! Ты понимаешь, что наделала? Ты хоть представляешь, сколько он стоит? Да ты теперь 200 лет будешь бесплатно работать и не расплатишься. Я слушаю Стеллу, опустив глаза и сдерживаюсь изо всех сил. Вообще-то открытую бутылку вина в родительской спальне оставила одна из них. Или Стелла, или София но теперь это не имеет никакого значения. Потому что именно я зацепила ее и залила прекрасный персиковый ковер с мягчайшим ворсом. Короче, завтра вернутся предки, и я скажу маме, что ты натворила. Нет-нет-нет, мне очень нужна эта работа, мне нельзя ее потерять. Не надо, я его вычищу. Сама слышу, как жалко это звучит. Персидский ковер ручной работы? За 150 тысяч долларов? Отвезу в химчистку. Голос глухой и осипший от отчаяния, потому что понимаю, уже ничто меня не спасет. У тебя два варианта — купить новый или выплатить стоимость с процентами. И мама все равно тебя уволит, причем даст такие рекомендации, что в Москве ты больше работу нигде не найдешь. Добивает меня Стелла. Я стою перед ними, раздавленная, униженная, и слушаю звон. Это разбиваются вдребезги дребезги мои надежды и мечты. Динь. Разбивается мечта поступить на высшие курсы сценаристов и режиссёров, ради чего я и уехала в Москву, поругавшись с родными. Динь. Новый лэптоп, поскольку старый, на котором я пишу свои истории для будущих фильмов, держится на последнем издыхании. Динь. Полетел к чертям год строжайшей экономии, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке. Нет, я не плачу. Но мама, похоже, была права. Мне не стоило мечтать о несбыточном. Теперь вернусь в родной город. Каждое утро буду ходить на скучную, нелюбимую работу и отдавать почти всю зарплату Тужинским за этот чертов ковер. И так до конца своей жизни. Или доносится до меня сквозь этот оглушающий звон голос Софии. «Ты можешь согласиться на наше предложение». «Какое предложение?» Поднимает голову Надежда. Отчаянно, цепляясь ногтями, карабкается вверх мечта. Чтобы не пропустить ни словечко из уст тужинской. «У нас сегодня вечеринка. Подъезжай к одиннадцати». Теперь Стелла деловая и собранная. Она понимает, что я проглотила наживку. Из крючка уже не соскочу. «Да, и уборка после вечеринки бесплатно усмехается София. Я киваю головой. Разумеется, бесплатно. И сейчас, и в ночное время за которое я обычно брала двойную оплату. Родители Тужинских возвращаются завтра утром, и мне придется постараться, чтобы за несколько предутренних часов отскрести пентхаус после забав золотой молодежи. Я согласна. А разве у меня есть другой выбор? Есть, но о нем я не хочу даже думать. Думаешь, она согласится? Стелла и София наслаждались утренним кофе. То, что время уже близилось к обеду, их совершенно не смущало. Обе одеты в сексуальную шелковую пижаму от известных дизайнеров. Сестры-погодки, неуловимо похожие и одновременно разные, как зима и осень. Разумеется, согласится. Стелла старше на год, но циничнее на целое столетие. Разочарование в любви сделало ее несчастной. И теперь хочется, чтобы несчастны были и другие. Эти провинциалки так боятся потерять работу, что согласятся на любые условия. А если Павлов на нее не клюнет? софия еще свойственно сомневаться, но за старшей сестрой она пойдет, не задумываясь. Клюнет. Мы с тобой постараемся. девятнадцатилетняя София хихикает, представляя эту картину. А лицо Стеллы становится хмурым. Все же она влюблена в Александра Павлова уже два года, и в какой-то недолгий момент ей казалось, что взаимно. Теперь ему придется поплатиться за то, что он разбил ее радужные иллюзии. И он поплатится. А то, что может пострадать какая-то жалкая провинциалка, Стеллу совершенно не волнует. Наконец-то иду к лифту и укачу за собой чемодан. Кажется, от пятна все же удалось избавиться, но вечером гляну еще раз, на всякий случай. Чувствую себя вымотанной, сказывается нервное напряжение. Спускаюсь на парковку и оглядываюсь по сторонам. С этим ковром совершенно забыла, где оставила велик. Нет, но кому может прийти в голову покупать ковры в спальню за 10 миллионов? Кто их там увидит, кроме уборщицы? Это ж сколько квартир можно купить у нас в Анапе? Две, так точно. И еще на хороший ремонт останется. Велопарковка, как назло, перегорожена машинами. Оставляю чемодан и прибираюсь к велику. Приходится нести его на руках над капотами дорогущих Феррари и Порш Каенов. Тяжелая, зараза. Как бы мне еще на пару десятков миллионов не подлететь? Или сколько там стоят эти игрушки богатеньких мажоров? Фух, получилось. Ставлю велосипед на колеса, закидываю чемодан, специально для него установленную корзину, и ставлю ногу на педаль, вставляя в уши наушники и включая любимую музыку. Нужно немного отвлечься. Неожиданно меня пронзает острое чувство опасности, и я замираю. Даже сквозь громкую музыку в наушниках слышен гудок клаксона и резкий визг тормозов. Я успеваю только обернуться, чтобы увидеть надвигающийся на меня огромный черный внедорожник и бледное лицо водителя за лобовым стеклом.